Джон не хотел брать с собой штатского, хотя считал меня близким другом, но он имел не слишком лестное мнение о людях без формы. По его мнению, род человеческий делился на две части – защитники, полиция, армия, врачи, пожарные и те, кто нуждается в защите, остальное население земного шара. А поскольку я без сомнения относился ко второй группе, за мной надо бы присматривать. Джон был из числа заядлых холостяков. которых можно найти только в последних осколках угасших империй. Живое напоминание о начале столетия. Моя жена, Шина, называла его ископаемым. Думаю, что они оба считали это прозвище ласкательно Тем не менее, он согласился сделать мне одолжение, потому что знал о моих проблемах с работой. Найти заказы становилось все труднее, особенно с тех пор, как Австралия внезапно обнаружила, что Гонконг, где бурлит торговля и деньги делаются чуть ли не из воздуха, практически за углом. Верхнюю ступень на рынке труда по-прежнему делили между собой выходцы из Америки и Великобритании. Австралийцы тоже начинали искать себе нишу. Они привели с собой на хлебников, фрилансеров. Я впервые почувствовал серьезную конкуренцию. Это вызвало потребность укреплять дружеские связи и обращаться к знакомым, с которыми раньше я встречался только для общения. Вдобавок наши с Шиной личные взаимоотношения переживали сложный период. Она не хотела мириться с присутствием в семье писателя, который зарабатывал меньше клерка, и в воздухе буквально висел приговор «Нормальная работа». В застенном городе даже темнота казалась плотной. Я видел, что второй полицейский, молодой и худощавый выходец с юга, тоже чувствовал себя неуютно. Он все время поглядывал вверх, в темноту, и нервно улыбался. Они с товарищем постоянно перешептывались, и я уловил имя Брюса Ли, после чего они замолчали с натянутыми улыбками. Может быть, упоминая знаменитого актера-мастера восточных единоборств, они пытались придать себе смелости? Единственным, на кого никак не появляла жутковатая атмосфера, оставался сам Джон. либо он попросту не обращал на нее внимания. Нашего толстокожего воина, старой закалки, не беспокоили такие пустяки. И все же я считал, что ему лучше ободрить компаньонов, потому что мы оба знали, когда в подобных обстоятельствах китайцы улыбаются, за их улыбкой скрывается смущение или же ужас. Смущаться им было нечего, так что оставалось второе. Тем не менее, Джон предпочел игнорировать их страх. «Ладно, пойдем», — сказал он и поднялся на ноги. Мы продолжили спотыкаться вслед за Санглау по проходам, и здесь он имел над нами безграничную власть. Без него мы потерялись бы за несколько минут. Конечно, всегда оставалась надежда, что нас обнаружат поисковая группа, но, с другой стороны, бродить по этому огромному муравейнику в поисках друг друга можно неделями. Атмосфера застенного города неуловимо изменилась. Казалось, он перестал сопротивляться вторжению и теперь ласково заманивал в глубь Тоннели расширялись, передвигаться по ним становилось все легче, а на пути встречалось меньше препятствий. Я всегда отличался богатым воображением, особенно в пропитанных темнотой и страхом местах с кровавым прошлым. Мне перемены не принесли облегчения. Наоборот, от них мурашки по коже бегали. Но что я мог сказать Джону? что хочу вернуться. Не было иного выбора, кроме как следовать за нашим проводником в надежде поскорее увидеть дневной свет и выбраться отсюда. Несмотря на чувствительность к таким вот местам, я, знаете ли, вовсе не трус. Обычно я чувствую себя неуютно в старых церквях, древних домах с историей, но быстро встряхиваюсь и беру себя в руки. Однако здесь гнетущая атмосфера сгустилась настолько, что в воздухе повис такой черный ужас, что хотелось бежать отсюда, куда глаза глядят, и послать к чертовой матери статью, деньги, хотя я в них очень нуждался. Чем ближе мы подходили к центру строения, тем сильнее становился эмоциональный стресс. И мне казалось, что я вот-вот начну задыхаться. Наконец я не выдержал и закричал. — Джон! — Чего? — раздраженно ответил он. — Я... Ой, мне надо наружу. В темноте один из полицейских стиснул мою руку. Я принял его жест за одобрение. Он тоже хотел вернуться, но боялся начальника сильнее, чем любых призраков. По силе ухвативших меня пальцев, я догадался, что это монгол. — Ни за что! — отрезал Джон. — Да что с тобой такое вообще? — Мне больно, — ответил я. — Боль в груди. джон протиснулся ко мне это двинул меня к стенке туннеля я знал что тебя не стоит брать согласился только ради шины а думает что в тебе что-то еще осталось а теперь давай-ка приходи в себя я знаю что с тобой мурашки по коже бегают да это обычная клаустрофобия вот и все возьмися в руки ко всему прочему ты пугаешь моих мальчишек своей чепухой но мне больно повторил я но он не повелся чушь — Знай, не будет за тебя стыдно. Бог знает, что она вообще в тебе нашла. На секунду весь страх вытеснила разлившаяся по венам ярость. — Да как посмел этот толстокожий, наглый полицейский говорить о моей жене? Я не мог отрицать, что ее чувства ко мне изменились с начала нашего знакомства. Но когда-то она любила меня всей душой, и только гнилостная поверхностная жизнь в колонии разъела ее любовь. Манекены, люди с пластиковыми лицами разлагали нас изнутри. Раньше Шина была счастливой женщиной, полной энергии, энтузиазма, цвета. Теперь она горькая и мелочная, как и я сам. Такими нас сделали тщеславные Гвайло, с которыми мы общались и в которых постепенно превратились сами. Деньги, романы... И недовольство соседями стали главными приоритетами нашей жизни. Не трогай шину. От злости у меня перехватило горло. Ты ничего не знаешь о начале нашего брака. Спикмен наградил меня полным отвращением взглядом и опять занял место во главе процессии.